Глава четвертая. Огонь. Девочка сидела на обочине. Перед ней в пыли лежал лоскуток с единственным медным грошиком, и она то и дело переворачивала его, будто надеялась приманить удачу. С виду девочке было лет 12, глаза ее ввалились, ладони чернили от пепла. Нищенство в староводье было строго запрещено, поэтому девочка сидела на обочине с отрешенным, даже беспечным видом, только иногда поглядывала на проходящих и проезжающих с надеждой. Но всем, кто шел или ехал по дороге, было в тот вечер не до нее. Сто вышел из города и направлялся дальше, на восток. Он прошел мимо девочки и вернулся. Денег у него с собой не было, но был запас хлеба и сыра в мешке. «Где твои родители?» Девочка подглядела на него снизу вверх и в первый момент приняла его за стражника. «Они на ярмарке, я их жду». «Присмотрись», — сказал Стократ, — «таким, как я, врать не надо». Девочка помолчала, руки ее, перепачканные пеплом, бездумно играли грошиком на воскутке. «Я впервые вижу такого, как вы», — призналась она, — «где твои родители?» «Дома, вернее, там, где он был. Видите ли, меня выгнали за то, что я сожгла наш дом». Уронила свечку, прозевав отлеющую искру. «Я подожгла наш дом», — сказала она и отвернулась. «Что еще вы хотите знать?» «Пошли», — сказал Стократ, — «расскажешь за ужином». Девочка не хотела бы никуда с ним идти, но слово «ужин» оказало на нее волшебное действие. Она поднялась, растерла затекшие ноги и, подобрав лоскуток и монетку, молча пошла за стократом. Кроме лоскутка, монеты, платья из добротного когда-то полотна и крепких туфель у нее не было ничего, впрочем, и винить было некого, ее семья, отец и мать, две ее маленьких брата, бабушка и новорожденная сестра остались вот так же, с пустыми руками на улице, потому что крепкий дом в предмистии Старвода, выстроенный ее прадедом, занялся быстрее, чем собрались соседи с ведрами. Тушить его было бесполезно. Люди выстрелились в цепочку и поливали крыши соседних домов, чтобы огонь не перекинулся. Тяжелая, горячая и долгая работа. Почти на всю ночь. К утру от дома остались головешки. Но целый квартал, как предсказывали злые кликуши, не сгорел. И тогда они меня выгнали. Это с горя, сказал Стократ. Ты вернулась бы. Они, наверное, еще об этом горюют, что прогнали тебя сгоряча. «Не сгоряча», — сказала девочка. Хлеб у Стократа был свежий, у утренней выпечки. Сыр мягкий, масло желтоватое и тоже свежее. Девочка ела так, что у нее слезы выступили на глазах. «Не торопись, у меня еще есть в мешке. Просто спокойно ешь». Он разогрел на костре воду и бросил в кипяток щепотку горкой травы. Девочка напилась и растянулась у костря прямо на траве. «Спасибо», — сказала она. «Я бы тебе отработала. Тебе не нужно где-нибудь прибрать, вымыть полы, вымести двор?» «У меня нет ни полов, ни двора». Она резко села. «Тогда мне нечем тебя благодарить. отблагодарить?» Ее голосе послышался страх. Стократ улыбнулся, успокаивая. «В благодарность расскажи мне свою историю». «И больше ничего?» «Больше ничего». Она обхватила руками плечи, придвинулась ближе к огню. Три полена, сложенные домиком, горели хорошо и жарко, огонь тянулся кверху, выбрасывал языки в небо и не мог дотянуться. И вдруг огонь изменился, ста увидел, как в костре сплетаются ветки, усеянные белыми цветами, как витые усики тянутся в небо и не могут достать. Прошло мгновение, и огонь зашипел, обгладывая и пожирая ветку с белыми цветами. Стаград дернул ноздрями. Иллюзия была такой сильной, что ему помереющился запах сгоревших цветов. Вот так это было, сказала девочка. Красиво и безобидно. Я мало видел людей, способных выстраивать огненные миражи. Это не мираж, это реальность. Там были настоящие цветы, и если бы я справилась с огнем, сейчас на месте костра был бы цветущий куст. У меня уже получалось, я могу тебе доказать. Не надо сказал Стократ. «Ты мне не веришь? Ты слепой, самовлюбленный дурак, раз веришь только в то, что видишь». Не слишком ли грубо? «А хотя бы и так». Она раскраснелась, глаза сухо блестели. «Я потеряла силу. После того, что случилось на пожаре, я должна отдохнуть. Но я докажу тебе, что это правда». Стократ покорно кивнул.